«Понедельник. Первая неделя». Глава первая. «Ко мне, Пикси! Ко мне!» Мужчина на берегу раздраженно высматривает таксу. Конечно, собаку можно понять после стольких дней в заперти в тесной каюте, но немного дисциплины не помешало бы. По-хорошему, ее давно бы следовало привязать. На Сандхамне, в стокгольмских шхерах, летом собакам не разрешается гулять без поводка — Но девочка выглядела такой счастливой, что хозяин просто не мог не наплевать на этот запрет. Тем более ранним утром, когда вокруг никого нет, кроме чаек. Жители немногих домов у побережья еще не проснулись. Воздух чистый и свежий, как будто омыт ночным ливнем, и теплое солнце обещает еще один погожий день. Легко шагать по уплотнившемуся от влаги песку. Низенькие сосны сменяются зарослями песчаного колосника и желтыми цветами, которые часто встречаются у воды. У самой кромки в волнах веером полощутся водоросли. Одинокая лодка отчаливает от Фалькина в восточном направлении. Куда же запропастилась эта чёртова псина? Мужчина идет на радостный заливистый лай. Маленький хвост так и ходит из стороны в сторону — Пикси стоит у скалы и что-то нюхает. На таком расстоянии невозможно разобрать, что именно. Приблизившись, мужчина чувствует неприятный запах, который вскоре окутывает его кисловато-удушающим облаком. Возле скалы лежит нечто похожее на ворох тряпья. Мужчина наклоняется, чтобы отогнать собаку, и видит полную водорослей рыболовную сеть. А потом вдруг понимает, что это такое на самом деле. Из этого куля, набитого водорослями и тому подобными дарами моря, выглядывает пара босых ног. На обеих не хватает нескольких пальцев. Кости торчат, как обглоданные, из ошмётков сморщенной зеленоватой кожи. Мужчина чувствует, что его вот-вот вырвет и не успевает ничего сделать, прежде чем желудок выворачивается наизнанку. Розоватая жижа попадает ему на ботинки, но мужчина ничего не замечает. Вернувшись в вертикальное положение, он идет к морю ополоснуть рот, после чего достает мобильник и набирает номер службы спасения.